Мы жили в эпоху Шостаковича, Анна Ахматова. Что же рассказал Виктор Ардов в декабре 1966 года иностранной корреспондентке Ганне Рютт-Белаковской? Прежде всего, он попросил рассматривать и оценивать судьбу творчества Анны Ахматовой сквозь призму ее знаменитого стихотворения «Мне голос был». Дальше Ардов вернулся к истокам, к родителям Ахматовой и людям, которые сильно повлияли на поэтессу еще в детстве. «У нас ведь долго почти ничего не говорилось ни об отце Ахматовой, ни о ее братьях и сестре, хотя на тот момент еще был жив брат Анны Андреевны Виктор Андреевич. Он находился на пенсии в Нью-Йорке и успел навестить свою сестру до ее смерти» когда она в 65-м году летала в Оксфорд, получать диплом доктора. Подробнее надо, советовал Ардов своей корреспондентке, написать об отце Анны Андреевны. Родился он в Крыму. Его отец был участником обороны Севастополя в 1854 году. Выслужился до офицерского чина из матросов. Андрей Антонович Горенко, отец поэтессы, служил по морскому ведомству, преподавал математику в военно-морских учебных заведениях. Выйдя в отставку, был приглашен на службу во вновь созданное Министерство государственного контроля. Первым министром, он назывался в царской России государственный контролер, но был членом Совета министров империи, оказался... Тертий Иванович Филиппов. Он-то, по словам Анны Андреевны, и стал покровителем статского советника Горенко. Статский советник примерно равен английскому бригадиру. Следующий чин генеральский с присвоением титула ваше превосходительство. Это были особые пятого класса по табелю о рангах. Ардов считал, что на фигуре Филиппова следовало остановиться подробнее, потому что он оказал немалое влияние на отца Ахматовой. Крайне интересной фигурой был Филиппов. С молоду, студентом Московского университета, он дружил с Тургеневым и Герценом, Аксаковым и Грановским и так далее. Обладая замечательным голосом, Тертий Иванович не только талантливо пел сам, но и собирал народные песни. Герцен в «Былой дума» и Тургенев в «Рудине» описывают его. Среди школьных товарищей Филиппова были братья Островские, Александр Николаевич, великий драматург, и Михаил Николаевич, впоследствии министр государственных имуществ. Шаляпин в своих мемуарах пишет, что на вечере у Филиппова встретил знаменитого рассказчика Горбунова. «Зачем я сообщаю все это?» затем чтобы показать моральный уровень отца нашей поэтессы. Его связи с Филипповым рекомендуют нам с лучшей стороны этого морского офицера, ибо даже среди растленной бюрократии царской России ведомство государственного контроля славилось неподкупностью. Рассказывая про маму Ахматовой, Ардов отметил, что та одно время состояла в партии народной воли, а Горенко был не первым ее супругом, а вторым. В шестнадцатилетнем возрасте ее выдали замуж за пожилого помещика лет пятидесяти, однако любви не получилось, и она сбежала от мужа, выйдя потом за Горенко, но уже по любви. Ардов подробно рассказал, что и как Ахматова читала. «Анна Андреевна, — сообщил он, — читала всегда очень много. Я бы сказал, профессионально много и на многих языках, по-французски, по-итальянски, по-английски. Английскому и итальянскому языкам научилась самостоятельно, говорила по-английски плохо, а понимала и читала решительно все. Она была в курсе мировой литературы всегда». Стихов читала не слишком много. Ее оценки прозы зависели прежде всего от идейной стороны книги. Сердилась на падение нравов и принципов в литературе. Говаривала часто. Этот Фрейд сгноил всю мировую прозу. Фрейда вообще не любила и приводила множество возражений против его теории. Не всегда эти возражения были справедливы, но показывали они стремление Ахматовой к моральной чистоте. Потом Ардов добавил, что чаще всего из стихов Ахматова читала зарубежных классиков, в частности Байрона, Гёте, Баглера, Данте. Он посоветовал своей корреспондентке изучить эпиграфы к стихам Ахматовой, уверяя, что это многое бы добавило к портрету Анны Андреевны стихам, подчеркнул Ардов, Анна Андреевна была крайне требовательна. Много молодых поэтов и поэтесс приносили ей на суд свои произведения. И единственный пункт, в котором Анна Андреевна была беспощадна, были именно стихи. По доброте и деликатности она была способна слукавить и похвалить что угодно, платье, кушанье, зрелище и так далее. Но про стихи Говорила всегда, что думала. Бывало, зажмурится, опустит голову и выдавит из себя. Простите, но это мне не нравится. А Насколько она была чутка к поэзии, откроет нам такой эпизод. Вскоре после войны довольно известная поэтесса пришла к Анне Андреевне и прочитала ей свою новую поэму, посвященную памяти убитого на войне мужа выслушав пятьсот строк анна андреевна изрекла в этой поэме главный недостаток тот что вы посвящаете ее памяти мужа а в сущности пишете про вашу нынешнюю любовь к другому человеку пэтэса гостя призналась что так оно и есть остается добавить что не имени мужа не имени нового объекта любви в поэме названо не было И таких случаев проникновения в суть произведения было много. Судя по всему, речь тут зашла о Маргарите Алигер, которая после смерти мужа влюбилась в Александра Фадеева. Вскользь артов пояснил отношение Ахматовой к театру, кино и цирку. По его словам, театр поэтесса не любила, но смогла оценить клоуна Карандаша и интермедии Райкина. К слову, Ардов очень изумился, когда вопросники своей иностранной корреспондентки не нашел вопросы про музыку, живопись и архитектуру. Он считал, что вкус Ахматовой в этих областях был крайне существенным в понимании всего облика поэтессы. Ахматова, подчеркнул Арда в письме Ганне Рюдбелаковской, очень любила хорошую музыку. Ее эмоциональная натура легко поддавалась воздействию симфонического оркестра или больших солистов. Она дружила со Святославом Рихтером, который преклонялся перед дарованием Ахматовой. Святослав Теофилович часто бывал в доме артиста Журавлева, чтеца. А Журавлев, поклонник таланта Ахматовой и постоянный посетитель ее и в Москве, и в Ленинграде, помог этому знакомству. Пока возраст не заставил Анну Андреевну отказаться от посещений концертов, она навещала и Московскую консерваторию, и Ленинградскую филармонию, большой зал, который, как известно, расположен в здании бывшего дворянского собрания. Ахматову очень привлекало творчество Стравинского и Прокофьева. Шестаковичу она по собственной инициативе послала книгу своих стихов с надписью: Со временем обо всех нас будут говорить, что мы жили в эпоху Шостаковича. Комментарии тут излишни. Неоднократно я слышал из уст Анны Андреевны похвалы Дмитрию Дмитриевичу, который, в свою очередь, уважительно отзывался о творчестве Ахматовой. Он иногда навещал ее в те дни, когда поэтесса жила у нас. Обычно такие визиты оговаривались заранее. Иногда они были сопряжены с каким-нибудь делом. Например, Ахматова просила Дмитрия Дмитриевича, который давно уже является депутатом Верховного Совета СССР, похлопотать за кого-нибудь перед властями. Однажды Анна Андреевна сказала накануне прихода композитора «Не так-то просто разговаривать с Шостаковичем». А через несколько дней после этой беседы, которая прошла вполне гладко и доставила обоим собеседникам удовольствие, мы старались в таких случаях не мешать разговору этих двух людей. Стало известно от сына шестаковича Максима Дмитриевича, который дружит с моими сыновьями, что композитор, направляясь к нам, произнес «О чем же мне говорить с Ахматовой?» Разумеется, Пошлой, обиходной музыки, особенно шумно-модной, Анна Андреевна не любила, но юмор в музыке ценила высоко. Ахматова с презрением относилась к казённой живописи. Её вкусы в этой области в какой-то мере постигаются из её эссе о Модельяне. Но можно добавить, что Пикассо и Шагала она очень любила. Она была широко эрудирована в изобразительном искусстве. Знала итальянцев возрождения, великих французов XIX века, а из русских художников прошлого признавала тех, кто не стал жертвою дурно понятого натурализма. Группа «Мир искусства», состоявшая из современников самой поэтессы, пользовалась ее симпатиями. Анна Андреевна была знакома со многими участниками этого объединения. Основной персонаж поэмы «Без героя» — жена художника Судейкина, но и последующие живописные направления не были чужды Ахматовой. К числу ее друзей принадлежал видный мастер из группы «Бубновый валет» — Осьмеркин. Его портрет Ахматовой показывает нам поэтессу на подоконнике, в светлой комнате во время «Белой ночи». Приезжая в Москву, Ахматова непременно по телефону связывалась со Смёркиным, дружила с его женою, навещала их в их квартире-мастерской на улице Кирова, бывшая Мясницкая. Рядом со Смёркиными жил и Александр Тишлер. В эвакуации в Ташкенте Тишлер много рисовал Анну Андреевну. Она любила эти необычные карандашные рисунки – Их своим книгам часто предлагала портреты работы такого своеобразного, не похожего ни на кого мастера. Ценила Анна Андреевна и своеобразную талантливую живопись Тишлера. Отдельно надо говорить о том, кто и сколько раз рисовал и писал Ахматову. Я недостаточно компетентен, чтобы взяться за такой список. Наверное, в нем будет десятки изображений. Графических, живописных, скульптурных. Анна Андреевна всегда проявляла интерес к архитектуре. Однажды она заметила, что Лев Толстой был равнодушен к красоте зданий. Он знал только одно – старое или новое здание, то, в котором живут персонажи его произведения. А сама поэтесса остро ощущала красоту старого Петербурга. Впрочем, в 1937 году, когда я шел по фонтанке, провожая ее домой из Дома литераторов – бывший дом графа Шереметьева на набережной у Литейного моста. Ахматова спросила, «На вас действует ленинградский пейзаж?» Я ответил восторженно, «И в самом деле, когда долго отсутствуешь, в первые дни в этом неповторимом городе в нем поражает все». Ахматова вздохнула и промолвила, «А я уже привыкла, к сожалению» анну андреевной в архитектуре сердили бессмысленные колонны и портики насаждавшиеся у нас в сороковых годах но подлинную старину она любила каждый год в москве непременно ездила поглядеть на церковь царя алексея михайловича в селе коломенском теперь город уже пошел дальше за эту бывшую царскую вотчину и все таки деревянный храм на берегу Москвы-реки, производит удивительное впечатление. Подле него река делает излучину, и из пароходов тоже хорошо видны детали колоколей и лестниц. Заметен даже царский трон, помещенный в крытой галереи храма. Ездила Анна Андреевна и в Загорск, так называется теперь городок, который вырос вокруг Троицкого монастыря, воздвигнутого Сергием Радонежским, в XIV веке. Впоследствии, после канонизации Сергия, этому селению присвоено было название Троицко-Сергиев. А в XX году город был переименован, но весь ансамбль зданий лавры, то есть старинного монастыря, сохранен. И по сей день московский патриарх имеет резиденцию в этой лавре живописные старых стены церквей очень привлекательна туристы навещают загорск постоянно многие художники писали этот пейзаж среди них видный мастер начала двадцатого века юон и друг ахматовой осьмеркин целый ряд полотен создал с изображениями лавры с разных точек зрения ахматовой доставляло наслаждение вновь и вновь любоваться голубыми в серебряных звездах куполами Тройского собора. Высоко ценила Анна Андреевна и поразительное творение великого архитектора Растрелле – Андреевскую церковь в Киеве. Это здание в стиле барокко буквально взметнулось в воздух над обрывом, который падает до самого Днепра метров на пятьсот. Но не только церковные здания привлекали поэтессу. Она умела ценить современную архитектуру – Замечательный дом, построенный по проекту Корбюзье в Москве на улице Кирова, очень ей нравился. Она с интересом знакомилась со многими воспроизведениями дворцов, арок, монументов в альбомах и на картинах. Мне запомнился афоризм, который произнесла Анна Андреевна. «Архитектура в каждой эпохе бывает своя, и ничего переделать в этом нельзя». Если уж выдалась плохая архитектура, так она и будет плохой до самой смены эпох. Саму же Рюд белоковскую в большей степени интересовало другое – была ли Ахматова верующей. Ардов не стал скрывать. Ее приверженность каноническим воззрениям русской православной церкви осталась нетронутой до самой смерти. По ее стихам можно понять, сколь великое ее уважение к христианской религии вообще, а о православии в частности. Анна Андреевна очень высоко ценила Достоевского. Меньше любила, но отдавала должное гению Льва Толстого. И обоих этих гениев называла полуиронически «ересиархи». По отношению к Толстому такое определение не требует объяснений. Вся его деятельность по разрушению официального православия заслуживает этого эпитета. Удивительным кажется то, что Анна Андреевна полагала разрушителем церкви Достоевского, который сам многократно декларировал в своих произведениях билетристических, философских, публицистических приверженность к православию но Ахматова в собственных его комментариях и вариантах, в которые изливал достоевский взаимоотношения своих героев и свое лично с церковью, усматривала отсебятину. Она полагала, что Достоевский чересчур уж по-своему распоряжается и с этическими, и с религиозными, и даже с обрядовыми элементами православия. отношение великого писателя – к самому катехизису, не совпадало с каноническими воззрениями Ахматовой. Впрочем, на общую оценку поэтессы произведений Достоевского это не оказывало значительного влияния. Она, как сказано выше, преклонялась перед ним. Однако помнится, что эпизод из «Братьев Карамазовых», «Посмертное гниение старца Зосимы», Казался Анне Андреевне одним из проявлений ереси со стороны автора. Существенным представляется мне и то, что в эстетическом ряду поэзии Ахматовой специфическое благолепие православных обрядов, сильно отличных от обрядов католических, занимало значительное место. Поэты всегда опираются в своей конкретной эстетике на готовые смысловые ряды. Вспомним, например, Элладу и ее мифы, обычаи, историю у Пушкина. Ахматова неоднократно обращалась к церковным категориям и феноменам в своих стихах. Она это делала органично, ибо для нее самой концепция православной церкви была очень близкой к ее мировоззрению. Не зря же в решении сорок шестого года упоминается в качестве сферы творчества Ахматовой и Малельня. Смею сказать, что нашу поэтессу надо назвать не просто верующей. Скорее тут можно говорить о прикосновенности к философии Восточной Церкви в том ее виде, который сложился в России. Нельзя забывать, что если западная католическая церковь во всем мире – испытывала непосредственное организационное влияние римского папы, то православная церковь после завоевания турками Византии осталась без мирового вождя. Константинопольский патриарх, пленник султана, не мог оказывать сильное воздействие на подчиненные ему формально страны Азии, Европы, Африки. Самостоятельность и своеобразие русского православия создали форму и среду, отличная от сходных нравов и обычаев в других странах, особенно на Востоке, и это понятно. Так вот, не только для Ахматовой, а для многих других деятелей русской литературы и русского искусства важной стороной жизни народа были православные обычаи России. Например, выдающийся художник Нестеров Долгие годы искал выражение русской жизни В том слиянии северной природы с церковной архитектурой И даже больше С той ролью, какую православная церковь Сыграла в становлении русского национального государства сергей Радонежский Вдохновитель князя Дмитрия Донского на борьбу с татарами Стал героем картин Нестерова Писатель Лесков также понимал значение православия в жизни страны и народа. О Лескове Горький сказал, что этот автор искал находил положительные типы и образы в народе. Мнение удивительно мудрое и широкое. А вы перечитайте Лескова и увидите, как своеобразно относится он к православной церкви, с которой русский народ сосуществовал тысячу лет и которую он приспособил к своему национальному характеру и быту. Еще один пример опера римского Корсакова «Сказание о граде Китеже». Я не имею в виду многочисленных произведений о быте духовенства и казенных восхвалений казенной церкви. Тут гораздо более глубокое, иногда прямо-таки подземное течение во всех пластах русской культуры. И именно сюда надо отнести вопрос о православии Ахматовой. Существенный штрих. В 1941 году, при нападении гитлеровцев на СССР, русская православная церковь, возглавляемая выдающимся иерархом, патриархом Сергием, сразу и безоговорочно стала на сторону советского государства против врага. Коснулся ардов вопросов и о личной жизни Ахматовой и ее быта, Он перечислил всех мужей поэтессы. Первый муж был Гумилев, второй – Шелейко, третьим был Пунин – талантливый искусствовед, скончавшийся в начале 50-х годов. Его труды по истории живописи и поныне в ходу. С Пуниным Анна Андреевна разошлась до войны. Уже в конце сороковых годов появился у Анны Андреевны новый друг – профессор Гаршин – племянник писателя Всеволода Гаршина. Но это не означало, что у Ахматовой не было других романов, однако про другие любовные истории поэтессы Ардов предпочел умолчать. Где жила Ахматова? Ардов сообщил. «Анна Андреевна жила в Петербурге, Петрограде, Ленинграде, начиная с десятых годов». От 41-го года до 44-го была в эвакуации в Ташкенте. Затем снова вернулась в Ленинград. Она и прежде часто наезжала в Москву. В 30-е, 40-е, 50-е и 60-е годы, может быть, более половины времени обитала в Москве. Того требовали ее литературные дела. Да ей и нравилась московская жизнь, более живая и привольная для нее. Литературный фонд Советского Союза, организация, созданная в 1934 году по инициативе Горького и имеющая целью помогать писателям бытовых вопросов, вспомним, что в прошлом веке существовал литературный фонд, в котором добровольно работали и Чернышевский, и Тургенев, и Салтыков-Щедрин, и, так сказать, Ди Минорес. Литературный фонд СССР пожизненно предоставил Анне Андреевне дачу под Ленинградом. Эта местность, неподалеку от поселка Тариоке, где была дача Репина, называется ныне Комарова, в честь президента Академии наук СССР Комарова, ботаника. В Комарове написаны многие стихи. Известна, например, пьеса, начинающая словами «Здесь все меня переживет», Именно о домике в Комарова и саде вокруг деревянной будки. Так называла Анна Андреевна свою деревянную хижину. Что еще? В своем пространном письме Ардов поначалу избегал навязывать свои суждения о творчестве Ахматовой, но под конец он посчитал нужным отметить, что на Западе сложилось неверное представление о том, будто Ахматова сильна была лишь стихами десятых годов то есть любовной лирикой, сборниками четки «Анно, Домини и Белая стая». Впоследствии, утверждал Ардов, тематика стихов Ахматовой расширилась безмерно. Ей стали по плечу самые значительные темы столетия. Ее поэтические оценки эпохи и страны, войн и сложных исторических перипетий обрели характер необыкновенной силы и пророческой прозорливости. И тут стало ясно, сколь неталантливые лирические стихи молодой Ахматовой, далеко не вся ее поэтическая палитра выражена в первых книгах. Существенно также и то, что глубина и широта новой тематики не убили в поэтессе ее прежних достоинств. Ахматова продолжала писать лирику вполне Интимную с прежней, нет, с новой силой. Добавлю полный текст подробного письма Ардова своей иностранной корреспондентке. Я опубликовал 20 апреля 2018 года в еженедельнике «Литературная Россия». Но как распорядилась полученной информацией Ганна Рют-Белаковская, это выяснить пока не удалось.